Глава 78 До дома родителей я доезжаю на автомате. Обычно в преддверии важных разговоров я прокручиваю в голове примерный текст того, что собираюсь сказать, но только не сейчас. Сейчас мне совсем не важно, насколько точно и качественно я изложу свою точку зрения и правильно ли меня поймёт оппонент. Моя главная задача на данный момент — добраться до места назначения, а дальше как пойдёт. Всё самое хреновое уже произошло, и мне лишь нужно получить объяснение. Машину я бросаю прямо у ворот, не утруждая себя заездом во двор. Не собираюсь задерживаться в этом доме дольше вынужденной необходимости. Дверь открывает улыбающаяся мама и с порога повисает у меня на шее. Загорелая, посвежевшая. «Привет, мой хороший. Я так обрадовалась, когда папа сказал, что ты заедешь. Мне не хватает на то, чтобы обнять её в ответ». Мой эмоциональный диапазон на сегодня иссяк. «Ты что-то усталым выглядишь?» Отстранившись, мать озабоченно оглядывает мое лицо. «Кушаешь нормально?» Кивнув, я слегка сжимаю ее плечи и машинально смотрю туда, где предположительно находится отец. Внутри внезапно обмекает, испаряя боевую злость. Может быть, дело в объятиях мамы, либо же в запахе родного дома. За это утро я успел возненавидеть отца. а сейчас Очутившись рядом, отчаянно мечтаю, чтобы полученному видео нашлось разумное объяснение. Объяснение, полностью исключающее его причастность. Отца я застаю расхаживающим по гостиной с телефоном. Рядовая картина. Увидев меня, он чеканит в трубку несколько распорядительных фраз, после чего завершает разговор. «Только прилетел, и все как коршуны вцепились», — сетует он, опуская телефон на журнальный стол. «Зря я сказал, что сегодня в городе буду. Надо было понедельника дождаться». В горло будто насыпали песка, и ещё недавно гнев внутри меня отчаянно нуждался в выходе, а сейчас я не могу выдавить ни звука. Как и в случае с Сойкой, ищу признаки морального уродства в знакомом с детства лице, но не нахожу ни единого. Передо мной стоит всё тот же человек. Не идеальный, склонный к снобизму и диктатуре, Но всё же мой родной отец, которого, как бы я ни убеждал себя в обратном, по-своему любил. «Знаешь, почему приехал?» — сипло спрашиваю я, не сводя с него глаз. «Откуда мне знать?» — хмыкает он и, наклонившись, берёт со стола открытую бутылку минеральной воды, отпивает и возвращает обратно. «Ну давай уж, просвети». Я ожидал, что всё будет не так. Ожидал собственного напора обвинений, не обременённых внезапно проснувшимся чувством родства. Ждал чистейшего праведного гнева, перед лицом которого отец сдаётся и блекнет. Никак не того, что меня вдруг посетят сомнения. Ярослава в больнице. Та, с которой ты приезжал? Отец удивлённо приподнимает брови. Что-то серьёзное? Очень серьёзное. Она в коме. Сочувствую. От меня какая-то помощь требуется. Затаив дыхание, я напряжённо его разглядываю. А вдруг он действительно не имеет к случившемуся отношения? Разве можно так правдоподобно играть? В его глазах нет ни страха, ни сожаления, ни чувства вины. Эмпатом моего отца не назовёшь, но бездушным монстром тоже. Не требуется. Я приехал сюда, чтобы получить объяснение. У полиции есть видео того, как неизвестный мужчина... Толкнул её, из-за чего Ярослава ударилась головой о стену. Он её преследовал. С ним был Денис, твой водитель. В течение нескольких секунд отец верлит меня взглядом, потом снова тянется к минералке и не спеша пьёт. Я молча наблюдаю за ним в ожидании ответа. Ответа, который призван подарить мне чудо. Поставив пустую бутылку на стол, отец смотрит на меня. Взгляд изменился. Теперь он по-деловому закрытый. Толкать её никто не собирался. Слова выходят из него твёрдо и с нажимом. Олег приехал с ней поговорить. Цивилизованно предложил сесть в машину, но она попыталась устроить скандал и побежала. Сражённый подобным цинизмом, я не имею. Никакого чуда. Он даже не пытается отрицать. Потом попыталась на него напасть, и он по инерции её оттолкнул. Жаль, что всё так вышло, но случившееся не более, чем несчастный случай. и без эмоций заключает отец. Оказывается, вполне привлекательная внешность отнюдь не показатель того, что её обладатель не является моральным уродом. По крайней мере, ничто в лице моего отца этого не выдаёт. Я часто слышал, как пресса именует его «импозантным». По мне, так неподходящее слово для того, кто лишён сердца. «И души. Несчастный случай — это когда ты шёл по улице и по невнимательности упал в открытый люк. Сажу я, с каждой секундой наполняясь гневом, гораздо чернее того, что был внутри меня до этого разговора. И даже в этом случае претензии предъявляют коммунальным службам. А твои амбалы погнались за ней, напугали до смерти. В противном случае Ярослава бы не кричала. «Какое право они имели!» Какое право имел ты отдать распоряжение о её преследовании? Она ведь отказалась садиться в машину и разговаривать с ними, так? Но после этого они не оставили её в покое, ведь им нужно было выполнить отданный тобой приказ. В чём он, кстати, заключался? Не подходить ко мне? Она тебе явно не пара, и я захотел убедиться, что она тоже это понимает. Сухо отвечает отец, будто не услышав других моих обвинений. С ней просто должны были поговорить. Никто не собирался ей вредить. Зря я думал, что размяк, потому что сейчас я его ненавижу. Ненавижу этот взгляд без сожаления и вины, и этот равнодушный тон. Я всё в нём ненавижу. И больше всего мысль, что он мой кровный отец. «Не пара, это мы с тобой» хрипло выговариваю я, глядя ему в глаза. «Потому что я не хочу иметь ничего общего с ублюдком, потерявшим человеческий облик. Ты ведь действительно не чувствуешь за собой никакой вины, да? Хотя это из-за твоей навязчивой идеи о том, что ты каким-то образом способен влиять на мою жизнь, невинная девушка лежит в коме с проломленной головой». «И еще раз повторюсь, никто ей вредить не собирался». Не была бы она такой невоспитанной и дикой? «Заткнись!» За секунду, оказавшись рядом, я заношу кулак над головой отца. Пульс бешено барабанит в висках, под кожей бурлит отравленный ненавистью адреналин. Я мечтаю его ударить, увидеть валяющимся на полу, таким же раздавленным и ничтожным, каким чувствую себя я. И ещё хоть одно поганое слово в её адрес. «Я выбью тебе зубы» и ты минимум несколько месяцев не сможешь выходить в эфир. Паника и страх плещутся в глазах отца до тех пор, пока я не опускаю руку и не отступаю назад. «Ты совсем рехнулся?» — гневно выплевывая тон, одергивая рубашку. «Садись-ка в свою машину и выметайся из моего дома, а на досуге хорошо подумай, кто ты и что творишь». «Я уже подумал», — перебиваю я его, — «о том, что ты сделал». Напечатают во всех новостях. Видео с преследованием будет повсюду. Отец презрительно морщится. «Не смеши. Видео уже, скорее всего, изъяли, и никакого расследования не будет. Мой тебе совет. Не отказывайся от помощи. Лучшие клиники и врачи будут в твоём распоряжении. Мне этот несчастный случай тоже неприятен». Я истерично ржу. Как я мог не замечать, насколько глубоко он деформирован, И насколько потерял совесть, считает, что всё кругом можно замять и купить и упрямо именует собственные преступления несчастным случаем. Это видео есть у меня и ещё у пары человек. Полиция не нужна для того, чтобы его распространить. Твоя рожа и рожа этих ублюдков украсят все соцсети. Как думаешь, поверят ли тому, кто носит твою гордую фамилию? Я и сам не помню, как оказываюсь на улице. Перепуганная мать пыталась меня остановить, уговаривая остаться на обед. Отец сыпал угрозами и проклятиями. Проехав метров сто, я паркуюсь у обочины и сижу, оставившись в лобовое. Перед глазами вновь появляются кадры каталки с на ней Ярославой. Следом всплывают чёрно-белые фрагменты из видео, сочувственное лицо Лёлика и цинично равнодушное отца. «Ну, хватит», — рявкаю я вслух. «Хорош уже, соберись, нужно ехать за Татошкой». Он наверняка не утерпел и под дверью нассал. Но не строгий тон, ни мысль о том, что мне наверняка придётся вытирать за псом, не работают. Руки продолжают трястись, как у запойного алкаша, а изображение за окном всё так же расплывается. «Ярослава в коме, и у меня больше нет отца».